На губах Константинуса играла лукавая улыбка. Он высился на коне среди толпы своих воинов, мускулистых шемитов с курчавыми и сине-черными бородами и ястребинными носами. Лучи заходившего солнца яркими блесками вспыхивали на их остроконечных шлемах и серебряных пластинах доспехов. Стены и башни Хаурана едва виднелись в миле позади них, а здесь, в стороне от караванной дороги в песках, был поставлен огромный крест. На кресте висел человек, пригвожденный к нему железными штырями. Он был обнажен, и его исполинские мускулы Огромными шарами бугрились под почерневшей на солнце кожей. Под ручьями стекал с его лица на могучую грудь. Но из-под спутанной гривы темных волос, скрывавшей широкий лоб, неукротимым огнем сверкали голубые глаза. Кровь медленно сочилась из его страшных ран. Константинус насмешливо отсалютовал ему. «Простите меня, капитан», — сказал он. «Я не могу остаться, чтобы проводить вас в последний путь. У меня дела в городе. Я не хочу утомить в ожидании нашу восхитительную королеву». И он сопроводил свои слова коротким смешком. И так я оставляю тебя наедине с самим собой. И с этими красавцами. Он многозначительно кивнул на едва заметные черные точки, мелькавшие высоко в небе. Если бы не они, я бы предположил, что ты протянешь здесь еще несколько дней. Я оставляю тебя без охраны. Но не питай никаких иллюзий насчет спасения. Я приказал, чтобы никто не смел приближаться к твоему телу, живому или мертвому. С нарушившего приказ будет содрана кожа на городской площади, а заодно и со всей его семьи. Можешь не сомневаться, а слушников не будет. Обо мне такая слава в Хауране, что мое слово — посильнее любого отряда стражников. Я не оставляю охрану еще и потому, что коршуны любят обедать в одиночестве, а я не желаю причинять им неудобства. Именно поэтому я отвез тебя подальше от города. Ближе не нашлось ни коршунов, ни подходящего места. Итак, прощай, храбрый капитан. Я вспомню о тебе, обнимая Амарис. Кровь хлынула из пронзённых ладоней, когда огромные кулаки невольно сжались на штырях, напряглись узлы мускулов изувеченных рук. Коннор наклонил голову и с бессильной яростью плюнул в лицо Константинусу. Воевода натянуто рассмеялся, вытер слюну с нагрудника. И повернул лошадь. Вспоминает и меня, когда тобой будут лакомиться коршуны, окликнул он Конана с усмешкой. Здесь они особенно голодны. Я видел людей без глаз и ушей со снятым скальпом, провисевших несколько часов, прежде чем острые клювы добрались до их внутренностей. Он тронул поводья и, не оборачиваясь, поскакал к городу, гибкий, стройный, в сверкающих доспехах. Невозмутимые бородатые солдаты последовали за ним, и вскоре группа всадников скрылась из глаз. Лишь небольшое облачко пыли отмечало их путь. Человек, распятый на кресте, Остался единственным признаком жизни В этом пустынном, забытом Богом и людьми месте. Даже Хауран, находившийся всего в миле отсюда, Казался существующим на другом конце света Или в ином веке. Движением век, стряхнув под глаз, Конан с тоской уставился на знакомый с детства, привычный пейзаж. За городом расстилались плодородные поля, виднелись стада скота, пасущейся вдали, где на горизонте поля и виноградники смыкались пустыней. Деревеньки, рассыпавшиеся по равнине к северу, с такого расстояния казались игрушечными. На юге серебром сверкала река, а за ней Вновь уходила за горизонт песчаная пустыня. Конон смотрел на эти просторы, окрашенные лучами заката в нежные, золотисто-коричневые тона, так, как орел из клетки смотрит в бескрайнее небо. Но едва лишь он взглянул, На сверкавшие башни Хаурана гримаса отвращения исказила его лицо. Город предал его, пригвоздил к кресту, как зайца, прибитого к дереву стрелой меткого охотника. Жажда кровавой мести вновь захлестнула его, прогнав все мысли, и страшные проклятия сорвались с его губ. Вселенная сжалась для него до размера четырех железных штырей — отсекших его от жизни и свободы. Его огромные мускулы затрепетали, дергаясь, как стальные тросы. Потопильно выступил на его иссохшей коже. Он искал опору, пытаясь вырвать штыри из дерева. Бесполезно. Они были всажены слишком глубоко. Тогда он попытался сорвать с них свои руки, но нечеловеческая боль заставило его отказаться от этой затеи. Головки штырей были слишком широки, чтобы он смог протащить их сквозь раны. Приступ мрачного отчаяния потряс гиганта впервые за всю его жизнь. Он повис, опустив голову на грудь и прикрыв глаза. Хлопанье крыльев заставило его взглянуть вверх Как раз в тот момент, когда с неба ринулась пернатая тень, острый клюв, нацеленный ему в глаза, лишь оцарапал щеку. Конон отдернул голову, невольно зажмурившись. Он закричал, хрипло, грозно. И коршуны отпрянули, напуганные этим криком отчаяния. Но уже через минуту они возобновили свое осторожное кружение над его головой. Кровь тонкой струйкой стекала из рта Конана. Он облизнул потрескавшиеся губы, поморщившись от соленого привкуса. Его мучила сильная жажда. Прошлой ночью он выпил слишком много вина и с утра не успел выпить воды. На рассвете была работа на площади, а убивать для него всегда было тяжелой, вызывающей жажду работой. И вот сейчас он алчущим взором пожирал далекую реку и думал о струях прохладной воды, омывающих тело живым потоком. Вспоминал огромные кубки пенящегося эля и кувшины искрящегося вина, беззаботно проглоченные им или вылитые на полтаверны накануне. Он искусал губы, сдерживая стоны. «Бессильные стоны раненого животного».